«Старец!» «Вами, Дунька, сейчас интересовалась, Жуликова, — говорит, — чей-то сын...» «Все мы сыны России, Павла Петровна!» «Нет, она несколько иначе вашу генеалогию выводит...» Тренев, Любовь Яровая «Дорогами странствий» Лет через десять-одиннадцать после своего воцарения Николай II видит на придорожной обочине незнакомого мужика, подманивает его пальцем к себе и, взяв под локоток, идет плечом к плечу вместе с ним. Союз странный, если не забывать о некоторых особенностях и положения, и характера последнего царя. Никого, кроме себя и своих детей, он не любил, никого не жалел, никем не дорожил, даже самыми преданными из своих слуг. Не эти, так другие будут. Николай охотно водил их за нос, легко с ними прощался. Обласкав и облобызав, тут же мог уволить, а при случае втихомолку радовался, если кто-нибудь из верных, но поднадоевших, Отправлялся на тот свет. Ему сообщили, что убит министр внутренних дел и шеф жандармов Сипягин. Вечером он записывает в дневнике. Нужно со смирением и твердостью переносить испытания, неспосылаемые Господом, для нашего же блага. Худо ли, что убили, хорошо ли, прямо не сказано, но скорее Неплохо, раз для нашего же блага. Доложили, что убит Плеве, преемник Сипягина. Оставшись наедине с собой, Николай уясняет себе, что Всевышний, вероятно, вправе отозвать к себе любого царского слугу, и записывает «На то его святая воля». И в следующих строках завтра тетя Маруся» гуляли с мама обедали на балконе. Вечер был чудный. И день был чудный, вечер чудный. И плеве больше нету, и на том, слава Богу. Услышав, что скончался его бывший премьер-министр граф Витте, едва скрывает радость. Жене в тот день пишет. «В сердце моем воцарился истинно пасхальный мир». А в беседе с послом-палеологом признается, смерть графа Витте есть для меня глубокое облегчение. В том же духе отозвался на кончину Столыпина, едва ли не самого верного своего слуги. Отказался пойти на его похороны. Единственным исключением из этого порядка отношений между престолом и его хранителями был распутин только ему не страшны были зигзаги дворцовой конъюнктуры привратности монаршего настроения состояли и прежде при царях фавориты временщики остановицы шуты обычно из толпы тех же придворных зачастую из аристократов ни на кого из них распутин «Не похож. Он в своем роде уникален. Это фаворит неслыханный, небывалый». Его изобразил в своей поэме советский поэт Петр Орешин. «Того замучила одышка, тот слаб, тот хил. Но вот пришел Распутин, Гришка, и угодил. Запахло во дворце овчиной таёжной тлёй, старинным говоржем, лучиной, сырой землёй. Пришёл из тайги во дворец, пишет Алексей Толстой, дошёл до императорского трона и, глумясь и издеваясь, стал шельмовать над Россией, Неграмотный мужик с сумасшедшими глазами и могучей мужской силой. Не он ищет милостей у своих августейших патронов, а они преклоняются и заискивают перед ним. Вымаливают у него заступничество перед судьбой, благословение и рекомендации от имени Бога, Какие бы досье, протоколы и сводные обзоры его безобразных похождений и деяний не составляла тайная полиция, препровождая их в царский кабинет, все отскакивает от Григория Ефимовича, как горох от стенки. К наивысшему взлету его карьеры уже не могут появиться во дворце идея или проект, которые не связывались бы с именем этого проходимца. И поныне, спустя много лет после его смерти, он котируется на западных пропагандистских биржах как неприходящая, неувядающая историческая сенсация. Проходит как главное действующее лицо по меньшей мере 20 кино и телефильмов, поставленных голливудскими, мюнхенскими, лондонскими и прочими западными продюсерами, только за 60-е, 70-е годы. Актер Клод Жувенель в картине «Распутин» сыграл его как русскую разновидность герцога Ришелье. Петербургский вариант парижского черного кардинала с той небольшой разницей, что у петербургского погущие подлиннее борода, а в паузах между интригами он иногда шатается по ночным кабакам. Актер Герд Фребс в фильме «Я убил Распутина» изобразил его носителем некой демонической, сверхчеловеческой силы, возмечтавшим о спасении империи и династии от надвинувшейся гибели, к каковому замыслу, однако, помешали Юсупов и Пуришкевич, сунув титана мыслей духа под Невский лед. Сценарий написан по одноименной книге Юсупова. Рекламе картины способствовало судебное дело по обвинению в клевете на Распутина, возбужденное в 1967 году его 75-летней дочерью Марией Матрёной Соловьёвой против режиссёра Осейна юсупова Он проходит героем сквозь десятки книг, включая специально ему посвященные поэмы, повести, романы, трилогии. Иван Наживин из «Беглых» еще в 20-х годах посвятил ему роман в трех томах в полной полубредовых диалогов с царем, с банковскими дельцами, с черносотенными активистами вроде Иоанна Восторгова. Мелко трусливо, лебезяще в этом произведении каждое движение старца, а чего в действительности не было. Несуразная его речь, почти пародийно стилизованная под простонародную и лапотную. И другие такие же авторы из бывших писали за рубежом повести тоже полупародийные и по сюжету, и по вложенному в уста старца лексикону пустопорожним, полупьяным, дурашливым, охочим главным образом Дадам и Мадерры, озорником из глухомании, изобразили его немецкие литераторы Роберт Фейман и Конрад Линц, Вильям Лекуэ в Англии, Джеймс Биллингтон в Соединенных Штатах Америки. На рекордные высоты изображения поднялся автор сочинения «Страшный монах», вышедшего на русском и украинском языках в Канаде. В этом произведении за Распутиным посылают в Сибирь агента с поручением доставить его во что бы то ни стало в центр. Едва прибыв в столицу, старец бросается, очертя голову, вольковное приключение. Немедленно вклиниваются в сюжет обольстительная Ирина, жена князя Феликса, Не менее пленительная цыганка Анна и вооружившаяся кинжалом некая зонья. Князь обнаруживает старца ночью в спальне своей жены, но тот удачно избегает смерти, уйдя задними дворами в ближайшие огороды. Шашнем Распутина кладет конец верховой казак. Прямо на коне он въезжает в кабак, где кутит старец и убивает его. Не вдаваясь в анализ различных литературных толкований распутинского образа, следует отметить ту ускользавшую до сих пор от западных продюсеров и романистов подробность, что всего лишь за пять лет до своего появления в кругу семьи Романовых, он однажды темной сибирской ночью был застигнут в чужой деревенской конюшне и тяжело избит односельчанином за попытку украсть лошадей. Весной 1917 года крестьянин Коротавцев, 67 лет, был вызван из села Покровского под Тюменью в Петроград чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства для дачи показаний о личности Распутина. Комиссия получила из первых рук сведения касательно того, как был обработан оглоблей будущий член императорского триумвирата. Конечно, для того, чтобы от увода трех лошадей Егора Ивановича Картавцева подняться к уводу значительной доли монарских прерогатив Николая Романова, нужно было обладать какими-то недюжинными способностями. Какими же? Не отвечают на этот вопрос ни мелодраматический Жувенель, ни эпический Фребс, Даже Картавцев, судя по сохранившимся в архиве протоколам Следственной комиссии, лишь немногое смог сказать на эту тему. Хотя в свое время оказался ближе других к этой исторической личности. Настолько близко, что чуть было не остался безлошадным. Из протоколов видно, что Распутина и раньше замечали в воровстве у крестьян муки на мельнице, сена из сараев и так далее. У того же Картавцева раньше украл жерди. Ко времени появления в столице Распутину было, по-видимому, 30-32 года. Сам даты своего рождения не знал. «Выходец из семьи крепкого достатка». Отец вел артель отхожего промысла, занимавшуюся погрузкой и разгрузкой барж на реке Туре. По некоторым данным, он, как и сын Григорий, одно время служил ямщиком почтовых троек на тракте «Тюмень-Тобольск». Григорий еще подростком научился пить водку, слонялся большей частью без дела, женился лет двадцати. Примечание. Семья Григория Распутина состояла из жены Прасковьи, сына Дмитрия, дочерей Матрёной и Варвары. Родственники в разное время приезжали к нему в Петроград. В канун мировой войны дочери поступили в Петербурге в закрытое учебное заведение. Слыл он на селе дрочуном, сквернословом. Дрался с братом и даже с отцом, и не только до своей карьеры, а уже поднявшись в ее зенит. После случая с Картавцевым сельская община обратилась к властям с ходатайством выселить его куда-нибудь подальше. Пока прошение рассматривалось, он ушел из села сам. В странствиях начинается его преображение. В полумонашеском одеянии бродит он по монастырям и приходам, юродствует и побирается, иногда бредут вместе с ним на че где попало две три страницы научился немного читать по церковно славянски усвоил манеру молиться крикливой припадочноно бессвязно бормотать священные тексты речь его становится заумной и отрывочной потыскавшись из конца в конец россии на юге доходил до Нового Афона, возвращается в родное село, теперь уже в образе Божьего человека. Ее родствует и дома. Возникает вокруг него в Покровском кружок последователей, большей частью последовательниц, распространенные в то время в Сибири секты хлыстов. Секта, о которой он узнал в странствиях, для него удобное по вкусу. Духовных книг не признает. Верит в живое слово Бога. Оное же слово передается от Бога к верующим через достойнейшего. Каковым в данном случае предстает в своем окружении Гриша Распутин. Организационная основа. Секта состоит из корабликов, то есть замкнутых кружков общин. На каждом кораблике регулярно устраиваются совместные экзальтированные моления, именуемые родениями. Идейная основа спасение души «Возможно лишь через грех и покаяние. Не нагрешишь, не спасешься. Тем больше блуду, тем внушительнее подвиг покаяния, тем выше будет оценен подвиг там, в небесах». На этой платформе Григорий почувствовал себя как бы в своей стихии. «Раз всевышней силе требуется греховодство», Он ей угодит. И пошла на Покровском кораблике с преимущественно женским экипажем, свистопляска ночных родений, с пением духовных стихов, с эротическими плясками, в чем мать родила, и групповым непотребством. Не понравилось местным властям. Они к тому же не забыли ночную шибку в Картавцевском хлеву. Упреждая события, Григорий поспешил и на этот раз раскланяться с родной околицей. Снова петляет по проселочным дорогам и лесным тропам, околачивается по ночлежкам, по стоялым дворам и монастырским обителям, пока судьба не заносит его в 1902 году в Петербург. С рекомендательной запиской от векария Казанской епархии Хрисанфа является к ректору Духовной Академии Сергию. Смиренно просит обратить на себя внимание вообще, выдать денежное вспомоществование в частности. В кабинете Сергия сидят будущие друзья Распутина, Шваныбах и Нейтгард. Вместе с ними инспектор Академии и негласный духовник царской четы Феофан. Что-то показалось им в старце необычным. Движение, речь, взгляд. Вскоре Феофан в общежитии Академии познакомит с богомольным мужиком Анастасию Черногорскую, жену великого князя Николая Николаевича. Затем великокняжеская пара представляет странника императрице Александре Федоровне. Как завороженная сидит ее величество под пронизывающим, пригвождающим взором Распутина. Слушает его вкрадчивую, пересыпанную мистическими вывертами мужичью речь. Затем следует представление Николаю Второму. Первое приглашение во дворец, где он быстро овладевает вниманием семьи и входит в роль своего человека. Он начал в семейном кругу Романовых с роли Божьего человека, знатока христианских догм, испытывающего постоянную жажду общения со Всевышней силой. В его застольных проповедях Сначала перед царской читой а потом в петербургских аристократических салонах. Перемешались мистическая евангельская фразеология со старым времен родений в Покровском хвостовским словоблудием о единстве плоти и духа. Нет Божьей истины, кроме истины, духовного экстаза на базе эротики, и Григорий Ефимович, ее глашатой, а от глашатая и пророка — один шаг до Спасителя. В едином лице своем он предлагает и грех, и спасение, и блаженство. Кроме того, он якобы не спослан провидением охранять династию и царскую чету. Особливо же, это прибавилось несколько позже, когда родился Алексей, ограждать от опасности и случайностей, Жизнь больного престолоноследника. Примечание. Алексей от рождения страдал гемофилией, несвертываемостью крови. Малейший ушиб, порез, царапина, обычно пустяковые для нормального ребенка, грозили царевичу смертью. Эту болезнь он унаследовал от гессенского рода. В Германии ее жертвами не раз становились ближайшие родственники Александра Федоровны. Не без ловкости Распутин колдовал над больным с помощью различных фокусов и ухищрений, внушив ему и родне, что является единственным и незаменимым его лекарем и спасителем. В обществе тюменского шарлатана августейшее семейство забывает о времени. С первых месяцев знакомства с Распутиным Николай записывает. «Снова собрались всемиром с нашим другом. И все бы слушать и слушать его без конца». Одна из записей фиксирует, что Распутин прибыл во дворец в три часа дня, пробыл там до вечера. При этом ему был открыт доступ в интимные апартаменты. Он обошел все наши комнаты. Попал на этот раз и в царскую спальню. Его особенно интересовали такие укромные уголки. И еще раз сюда попадет не только по лампадному делу, не только для зажигания и гашения священных фитильков, о чем позднее скандально прошумит, почитай что на весь мир и романах Илеодор черносотенный блюститель духовной нравственности. Прежде лучший друг старца, затем его смертельный враг, Илеодор в 1914 году организовал покушение на жизнь Распутина, подослав к нему в Покровское фанатичку Феонию Хионию Гусеву, которая нанесла ему тяжелое ранение ножом в живот. Спасаясь от возмездия, Илеодор бежал в Норвегию, где написал книгу, обличающую Распутина. Среди прочего публикация содержала документальную улику, собственноручное письмо царицы к Распутину, наводившее на мысль об интимной связи между ними. Министр внутренних дел Марков с помощью своей агентуры выкрал христиане и осло подозрительные письма царицы и великих княжон и представил их царю. Николай устроил жене скандал, а бумаги бросил в каминную топку. Пока же... Снова и снова фиксируется. Сидел с нами Григорий. И долго еще, почти до самого конца царствования, даровано было Николаю II наслаждаться обществом экс-хвыста. Всякое от него слово для меня радость. При нем оживаю душою. Роберт Месси, положив в основу своей 500-страничной проромановской монографии «Историю болезни Алексея», доказывает, что Распутин запугал родителей угрозой гибели сына. Это верно, но лишь отчасти. Старец запугал Читу угрозой и ее собственной гибели. Он научился эксплуатировать ее страх, а окончательно уверовав в прочность своих внушений, в значительной степени гипнотических, ездил на этом коньке до конца своей жизни. Усердное служение Распутина своим патроном не исключало ни нажима на них, ни даже прямого шантажа. Он грозил им. Наследник жив, покуда жив я. Потом эту формулу расширил. Моя смерть будет вашей смертью. Юсупов, его убийца, уверял, что религиозность его была личиной, а вкратчивостью его прикрывались обманы и грязь. Тем не менее Юсупов признает в Распутине субъекта нечеловеческой силой которая, как он считает, особенно проявилась в его необычайной живучести в те часы, когда его убивали. Распутин разглядел свою клиентуру. Наблюдения подсказали ему, что мистический выкрик Или смутное заклинание зачастую производит на царскую чету более сильное впечатление, чем самый отработанный логический аргумент. Нечленораздельным бормотанием, таинственными завываниями старец отгоняет бесов от семьи, заговаривает болезнь Алексея. Приступы у Алексея обычно осложнялись истерией и страхом смерти. Успокоение, которое внушал ей Распутин, передавалось и сыну. Нечто вроде гипноза Распутин, по-видимому, испытывал и непосредственно на больном. Вечерами он приходил к царевичу в спальню, садился на край постели, в полумраке устремлял на него свой горящий взгляд, гладил по голове сильным, недопускающим сомнений голосом. Рассказывал всякие небылицы. Успокаивал, переключал внимание и усыплял. Он настолько приучил его к себе, к своему голосу, к этим ночным беседам с побосенками и прибаутками, что иногда больной при одном его появлении в спальне переставал стонать и плакать, и на глазах у потрясенных чудом родителей утихал, и засыпал. Желастие в, в целом он наколдовывает благополучие и безопасность. Без его красноречия не было бы и магии. Как знахарь господствует над своими пациентами и держит их в руках с помощью ритуального набора пассов и взвизгов, так и Распутин выезжает на ритуале молитвенных бредней, не поддающихся расшифровке и переводу на человеческий язык из тюмени или нового афона шлет во дворец телеграммы которые могли бы показаться плодом белой горячки августейших же адресатов повергали в благоговение увенчайте земным благом небесным венцом по пути с вами Григорий «Словно бы прославился у нас в Тобольске новоявленный святитель Иоанн Максимович, бытие его возлюбил дом во славе, и не уменьшить его ваш и с вами любитель архиепископства пущай там будет он». Ставка вырубавой моего птенца из гнезда трепещущей пташки, жалостливой мамы, гостью опять на испытание понедельник. Я верю вам. Это ширма. И для чего нам такая ширма? Они еще скажут загородить весь свет огородом. Что нам в пользу, то дайте, как волки, овец. Ой, не нужно твердыня. Это бог а аузника. Дети его довольно Пусть мой дух будет на небе, не на земле. Распутин новых. Примечание. Ввиду неблагозвучности фамилии Распутин, царь ввел приставку «новый» или «новых», якобы по возгласу малолетнего наследника, который, впервые увидев Распутина, воскликнул «Это дядя Новый!». Об этих произведениях старца, подконтрольный в 1917 году Владимиру Бурцеву, петроградский журнал «Былое» отозвался, что «писаны они хорошим русским языком». Стилем крепким и ядреным. Впрочем, тут же было пояснено, что по стилю они напоминают отчасти и язык начетчиков, отчасти условный воровской язык. Загадочно бормочет что-то старец на своем ядреном языке, Но когда понадобится и обстоятельства прижмут, он может и отступить от мистического словаоборота. В тех случаях, которые Хвостов уже после февраля назвал распутинской торговлей влиянием, когда, используя завоеванное во дворце положение, Григорий Ефимович берется за мзду, конечно, помочь любому ходатаю в любом затруднении. На комиссионных началах он обеспечивает сановнику должность, промышленному магнату интендантский заказ, осужденному уголовнику – помилование, пленному германскому офицеру – освобождение. По свидетельству бывшего секретаря Распутина, во время войны через его руки проходило до 150 таких записок ежемесячно. Насколько более внятным становится в таких случаях его стиль, показывают следующие образцы эпистолярного наследия старца. Председателю Совета Министров Гаримыкину. «Дорогой старче Божий, выслушай его. Он пусть твоему совету и мудрости поклонится царь». Роспутин. Дворцовому коменданту Варейкову. Ставка генералу Варейкову. Вот, дорогой милый, обидят инженера Кульжинского, которому я слышал, вы симпатизируете. Он мне устроил моих бедных минимум 150 и пристроил всего лишь месяц. Устройте его на место уходящего инженера Борисова, начальника управления железных дорог, григорий Министру иностранных дел Сазонову. «Слушай, министр, я послал к тебе одну бабу. Бог знает, что ты ей наговорил. Оставь это устрой, тогда все будет хорошо». Если нет, намну тебе бока. Расскажу любящему. Распутин. Здесь словач старца эмоционально несколько приподнят, но вообще не чужд ему и жестковатый лаконизм. Хлопочущему от должности он дважды телеграфирует. «Доспел тебе губернатором. Распутин» грубым фетишизмом пронизана жизнь последних романовых под сводами царскосельских и кремлевских дворцов с легкой руки старца здесь появился своеобразный ассортимент техники колдования бьют бубны предупреждают они другие колокольчики молитвенная скороговорка адресуется разным башкам чурбанчикам пенькам мелкокалиберным идолом, лепным и резным истуканчиком, амулетом, палке с набалдашником в виде рыбьей головы, пояску с вмонтированными в него священными цитатами. Юродствующий фетишизм сочетается с внешним лоском европейской образованности, с изысканностью парадных выходов, с блеском балов и перов, Шаманская юрта соседствует с тронным залом. Колдунами и чародеями последняя чта Романовых увлекалась издавна. Из отечественных прошли перед ней чередой богомолка Дарья Осиповна, странник Антоний, ворожея Матрена Босоножка, юродивый мещанин Митика Козельской и другие. Среди приглашенных из-за границы первыми были француз Попюс и австриец Шенк. Непосредственно Распутину предшествовал выписанный из Франции некимсь Филипп. В прошлом леонский колбасник, затем фельчер преследовался французской полицией за шарлатанство. Его поселили рядом с царской спальней чтобы он спиритическими, гипнотическими и иными приемами намолил чете сына-наследника после четырех дочерей. Был для Романовых чем-то вроде консультанта по вопросам государственного управления. Трясучку покровских полуночных корабликов, просвещенная Александра Федоровна, Гейдельбергский бакалавр философских наук дополняла и обогащала собственными духовными ценностями, культурой, психопатической галлюцинацией. Так она пишет супругу. «Наш друг Филипп подарил мне образ с колокольчиком, который предупреждает меня о близости недобрых людей, мешает им подойти ко мне ближе или...» путешествующей по новгородской губернии царицы представили столетнюю богомолку, носящую вериги. Описав мужу эту встречу, добавляет, «Тебе, старица, посылает яблоко. Пожалуйста, съешь его». Она считает, что старушкин фрукт придает силы Позднее запрашивает Николая, какова судьба священного плода, и узнает из ответного сообщения, что супруг и сын съели яблоко старицы, и оба нашли его превосходным.